«Вот так. Выключи фонарик, а то заметят». Гайка выключила, всхлипнула. «А куда теперь?» «В заповедник. Дай пристегну». «Лесь, зачем в заповедник?» «Надо, не бойся. Вельчик, вперёд, вон туда, вверх и к морю». «Лесь, ведь опять заметят». «Не успеют. Держись». Гайка вцепилась в передний край седла. «Лесь в гайку». И Велька, живой, весёлый Велька, взметнул их в высоту. Они достигли береговых обрывов тремя громадными скачками велько сел на плиты среди редких мраморных колонн которые белели в загустевших сумерках над головами уже дрожали звёзды а в море мигали похожие на звёзды сигнальные огоньки резко пахло полынью стеклянно звенели цикады и не было никого вокруг будто в безлюдных пространствах шипнула гайка да они ведь рядом «Я думаю, Велька там не соскучится. Мы будем к нему приходить». «Лесь, как он туда попадёт-то?» «Спускайся». Лесь помог спрыгнуть гайке. Она охнула. Соскочил сам. Выдернул из-за пояса флейту. «Велька, слушай». Велька со вниманием наклонил круглую башку. Умница. «Ты должен сейчас опять, ну как тогда, снова превратиться в бабочек. Это обязательно надо, Велька». «Бабочки пролетят за нами в проход, а потом ты превратишься опять, понял?» Велька кивнул. «Я заиграю, а ты разлетайся. Давай!» И Лесь заиграл. Он хорошо играл. И эта музыка, видимо, нравилась Вельке. Он даже в такт ей стал переступать передними ногами. Но в бабочек не превращался. То ли не мог, то ли всё-таки не понимал, чего от него ждут. «Ну что же ты? Это ведь обязательно, иначе никакого выхода!» «Скорее!» И лезь заиграл опять. Велька, видимо, решил, что его дрессируют. Начал пританцовывать и даже крутнулся на месте. Лезь чуть не заревел от досады. «Балда пластмассовая! Тебе что говорят? Рассыпайся немедленно! Ну!» И лезь в отчаянии поступил беспощадно. Сунул флейту под резинку, а с плеча рванул излучатель и вскинул, как автомат. «Та-та-та! Огонь! Ды-ды-ды-ды-ды-ды!» Что и говорить. Жестоко это было. Но правильно. Велька то ли понял, то ли просто испугался. Вскрикнул как ребёнок и мигом превратился в тучу бабочек. Теперь они не казались светлыми. Заметалась среди колонн тёмная пурга. "Не разлетайтесь!" изо всех сил закричала Гайка. "Не смейте! Летите за нами! За нами!" крикнул Илесь. Бабочки не разлетелись. Шелестящей тучей собрались над головами. Вход в бухту, о которой никто не знает, был недалеко. Вообще-то в него можно было попадать лишь в полдень. Однако Лесь направил на камень излучатель, и щель открылась. Гайка включила фонарик. "Лезите за нами", опять крикнул Лесь. Они с Гайкой, цепляясь плечами и локтями за камни, стали протискиваться среди тесноты. В ней резко пахло морской влагой и водорослями. Бабочки не отставали, тянулись позади, как плотный шелестящий шлейф. Сперва выбрались на берег бухты. И без задержки устремились в другой проход, среди скал, такой же тесный и извилистый, но ведущий круто вверх. И в конце прохода, в лицо леси и гайки, ударил оранжево-золотистый свет. Солнце над безлюдными пространствами ещё не зашло, оно висело у морского горизонта, раскотав до берега огненную дорогу. Видимо, здесь, как в аппарате СКОО на телескопе Леся, была смещена оптическая ось. На пространствах лежал особый вечерний свет. В нём растворялся ласковый покой, память о многих сказках и лёгкая печаль. Бабочки сделались золотыми, стояли в воздухе сверкающим шелестящим облаком. «Сейчас!» — пообещал им лезь. «Сейчас всё будет в порядке!» И потянулся за флейтой. Флейты за поясом не было. Не было. Видимо, она выскользнула из-под резинки, когда пробирались среди тесных камней. Как он мог это не заметить? Что же теперь? Опять лезть в чёрные коридоры, искать? А если её там нет? И если бабочки не станут ждать, разлетятся по бескрайним пространствам. "Иди ищи", прошептала Гайка. "А я побуду здесь, чтобы они не разлетелись". В голосе её не было уверенности. Ой, как не хотелось ей оставаться без ЛЕСЯ. "Ладно", потерено сказал ЛЕСЬ, но медлил. Он вдруг почувствовал, как отчаяние устал. сесть бы в траву и не двигаться. Он не сел. Он собрал силы и шагнул. И в этот миг услышал музыку. Ту самую, вдалеке. Только играла не флейта, а целый оркестр. <музыка> Лезь замер. Гайка замерла, даже бабочки замерли в воздухе. А старинный марш быстро приближался. С полугого холма к каскадам спускалась полуразрушенная лестница с широкими площадками. Там-то и появились ребята-музыканты. Они шли дружно и легко, словно по воздуху. Исчезающее солнце успело загореться на трубах и громадном геликоне пунцовыми огнями. По желтым рубашкам, по загару, по волосам пролетали бронзовые отцветы. ровно у халтурецкий барабан, за которым видны были только ноги маленького оркестранта. Трубы пели не громко и упруго, а голос флейты переливчато вплетался в эту музыку. Был в ней главное. Вязников с флейтой шёл на левом фланге и смотрел прямо на лес. Лесь краем глаза увидел, как в бабочках произошло стремительное движение. И когда он оглянулся, Велька, живой, невредимый, с дурашливой улыбкой, сидел в пяти шагах Сильно блестели его большущие, с лохматыми ресницами, глаза.